ПОКУПКА Подсудимые Брюман, Сизер Асидор, и Корню, Проспер, Наполеон, предстали перед судом осизов Департамента Нижней Сены по обвинению в покушении на убийство некоей Брюман, законной жены первого из поименованных, которую они хотели утопить. Обвиняемые сидят рядом, на традиционной скамье. Оба — крестьяне. Первый — крестьяне. Небольшого роста, толстяк, с коротенькими руками и ногами, с круглой головой, краснощёкий, прыщеватый. Голова у него без признаков шеи посажена на туловище. Тоже круглая, тоже коротенькая. Он торгует свиньями, живёт в Кашвиль-ля-Гупиль, кантона Крикто. Корню, проспер Наполеон, среднего роста, худой человек, с несоразмерными руками. Голова у него сидит криво. Челюсть неправильная, он сильно косит. На нём синяя блуза, вроде рубахи, которая спускается до колен. Волосы жёлтые, редкие, словно прилипшие к черепу. Весь вид поношенный, грязный, совсем опустившегося человека. Его прозвали Кюре за то, что он в совершенстве подражает курковному пению и, кроме того, умеет шипеть змеёй. Эти таланты привлекают в кафе, которые он содержит в Крикто, большое количество клиентов, предпочитающих мессу Корню церковному богослужению. На скамье свидетелей сидит жена Брюман, худая крестьянка вечно полусонная. Она совершенно неподвижна, скрестила руки на коленях, уставила глаза в одну точку и имеет глупый вид. Председатель продолжает допрос свидетелей. Итак, свидетельница Брюман Они пришли в ваш дом и бросили вас в катку с водой. Расскажите нам, как это было. Потрудитесь встать. Она встаёт и оказывается длинной, как мачта, на которую одет чепец в виде белой скуфейки. Говорит протяжно: Я лущила бабы. Вот они и приходят. Я ещё подумала, что с ними? Они не такие, как всегда. Чего-то подсмеиваются. Они так косо подсматривали за мной, особенно Корню, потому что он ведь косой. Я не люблю, когда они вместе, потому что оба они — неважная компания. Я и говорю им, что вам от меня нужно. Они молчат. Я уже предчувствовал что-то недоброе». Подсудимый Брюман с живостью прерывает свидетельницу. «Я был выпивший». Корню, обращаясь к своему соучастнику, произносит низким, как органная басовая нота голосом. «Говори лучше, оба были выпивши, и не соврёшь». «Председатель» — строго. «Вы хотите сказать, что были оба пьяны?» «Брюман» — Бриман, «Нечего и спрашивать». Корню. «С каждым может случиться». «Председатель», — обращаясь к потерпевшей. «Свидетельница Брюман, продолжайте ваши показания». Ну вот, Брюман говорит мне: "Хочешь заработать 100 су?" "Конечно, говорю, потому что 100 су ведь в дровах не валяются". Тогда он говорит: "Раскрой глаза и делай, что я делаю". И пошёл за большой каткой, что под жолобом на углу. Потом он её опрокинул, потом принёс в кухню, потом поставил посередине, потом говорит: Таскай воду, чтобы было вплоть до краёв. Ну, я пошла за водой, с двумя вёдрами, принесла, потом ещё и так битый час, ведь катка-то была как чан, с вошёл позволение, господин председатель. А Брюман и Карню за то время выпили, потом ещё выпили, потом ещё выпили. Они оба накачались. Я ему говорю: "Вот вы-то полнёхоньки, полня этой катки". А Брюман мне говорит, «Не беспокойся о нас, сделай свое дело, твоя очередь придет, каждому свое». Я подумала, пусть говорит, ведь он пьян. Налила катку вровень с краями и говорю, «Вот, готово». Тогда Корню дает мне сто су. Не Брюман, а Корню. Корню мне заплатил. А Брюман говорит, «Хочешь получить еще сто су?» «Хочу, — говорю, — ведь я не привыкла к таким подаркам». Тогда он говорит, «Раздевайся». «Раздеваться? Ну да, раздевайся». «Что же мне на себе оставить-то?» А он говорит, «Если хочешь, рубаху можешь оставить, она не помешает». «Сто су! Все-таки сто су!» Я и стала раздеваться, но мне не очень это понравилось при двух бездельниках. Сняла чипец, потом кофту, потом юбку, потом башмаки, Брюмана говорит, «Можешь, пожалуй, и чулки оставить, мы народ покладистый». И Корню говорит, «Мы хорошие ребята». Вот я и осталась вроде про матери Евы. Тут они поднялись кое-как, на ногах-то они были очень не тверды, уж очень они были пьяны, с вашего позволения, господин председатель. Я себе думаю, что они затевают. А Брюман говорит, «Берись». И Корню говорит, «Берись». Тут они меня взяли, Брюман за голову, Карнюк за ноги. Ну вот, как вещь какую-нибудь. Я кричать во всё горло, а Брюман говорит: "Молчи, сволочь". А они подняли меня, да и опустили в кадку-то с водой. Кровь-то у меня так и застыла, так вся внутренность и заледенила. А Брюман говорит: "Больше ничего", и Карнюк говорит: "Больше ничего". А Брюман говорит: "Так не ладно, голова торчит. Она денег стоит". Корнюк говорит, сунь и голову. Брюман и голову мне стал пихать в воду. Совсем утопил меня. Вода потекла в нос. У меня свет в глазах помутился. А он все топит меня, да топит. Я и утонула. Тут, верно, страх его забрал. Вытащил он меня и говорит, «Ну, живо одевайся, клячи». Я от них бегом. Выскочила из дома, бегу к батюшке-священнику. Уж он мне дал юбку-то своей прислуги. Ведь я совсем была, в чем мать родила. И пошел». сказал господину Шико стражнику, а тот побежал в крикто за жандармами. Они меня и привели домой. Пришли, а Бриман и Карню дерутся, как два быка. Бриман кричит: "Врёшь! Говорю тебе, не меньше кубического метра способ не годится". Карню кричит: "Четыре ведра ровно полкубического метра, нечего тебе говорить, это верно. Бригадир сейчас их зашиворотит, вот и всё". Она садится. В публике смех. Присяжные переглядываются в недоумении. Председатель спрашивает подсудимый Корню: "Вы были подстрекателем в этой гнусной махинации. Что вы можете сказать?" Корню в свою очередь встаёт: "Господин председатель, мы были выпившие". Председатель произносит строго: "Мы это слышали. Дальше". Дело вышло так: приходит Бреманов в моё заведение так часов в 9:00, спрашивает: "Две по 10" и говорит: "Одна для тебя, Корню". Я сел к нему, выпил и из вежливости выставил тоже. Он повторил, и я тоже, да так на повторялись порция за порцией, что к полночи были готовы. Тогда Брюман стал плакать. Меня это расстрогало, я спрашиваю: "Что с тобой?" Он говорит: "Мне к четвергу до зареза нужно 1000 франков". Ну я, понимаете, насупился, а он мне предлагает очертя голову. Хочешь «Продам тебе жену». Я был выпивший. И при том же я вдовец, понимаете меня, это за дело? Жену его я не знал, но баба всё-таки баба, не так ли? Я спрашиваю, что возьмёшь за неё? Он задумался, как будто или притворился, что задумался. Когда выпьешь, сразу не сообразишь. А потом говорит, продам на кубические метры. Меня это не удивило, ведь я тоже был пьян. А кубический метр... По моему ремеслу мне ознаком, а? Это составляет 1000 л. Дело подходящее, оставалось условиться насчёт цены. Всё зависит от качества, я спрашиваю. Почём хочешь за кубический метр? Он говорит: 2000 франков. Я так и подскочил, а потом подумал, что в бабе, пожалуй, будет не больше 300 л. Всё-таки говорю, это мол очень дорого. Меньше никак невозможно, себе в убыток. Понимаете, ведь не даром же он торгует свиньями. Всякое дело мастер боится. Ну уж, коли дело на то пошло, если он торгует салом, так ведь и у меня оно продаётся. Хе-хе-хе-хе. Я и говорю, кабы вещь-то была новая, я бы не спорил. Но ведь она была у тебя в деле, так за это надо скинуть. Дам тебе, пожалуй, полторы тысячи франков за кубик. Ни одного су больше. Желаешь? Он говорит: "Идёт по рукам. Ударили по рукам и пошли, взявшись под руки. Надо ведь помогать друг другу, без этого не проживёшь". Только меня взяло сомнение. Как же ты узнаешь, сколько в ней литров, разве только спустишь её в воду? Тут он мне и объяснил свой план, правда, не без труда, потому что был пьян. "Возьму, говорит, кадку, налью водою в ровень с краями, опущу жену, Сколько воды выльется через край, мы смерим, это и пойдёт в счёт. Я говорю на это: так-то так. Да ведь вода разольётся, как же ты вымеришь, сколько прольётся? Тогда он меня обругал колбасой и объяснил, что для этого стоит только снова наполнить кадку водой после того, как выним из неё бабу. Сколько придётся доливать воды, столько и литров в бабе. Я думал, выйдет на это Десять ведер. Это составит кубический метр. Но, однако, это скотина, хоть и пьян, да не дурак. Пришли к нему. Посмотрел я на хозяйку его. Нельзя сказать, чтоб красиво. Сами можете судить, тут она вся, как на ладони. Я подумал, обдурил меня. Да наплевать. Дело кончено. Хороша ли, дурна ли, все равно годится. Не так ли, господин председатель? К тому же вижу, худа, как щепка, я и сообразил. Не выйдет из нее четырехсот литров. Что касается жидкостей, я в них знаю толк. Как мы ее мерили, а она тут рассказывала. Я позволил не снимать чулок о рубахе, себе в убыток. А потом она бросилась бежать. Я говорю, смотри, Брюман, как бы она ни удрала. Он говорит, не бойся, всегда поймаем. Домой ведь вернется же. Лучше давай мерить, сколько воды убыло. Смерили. Не вышло и четырёх вёдер. Ха-ха-ха-ха. Подсудимый заливается таким смехом, что жандарм начинает колотить его по спине. Успокоившись, подсудимый продолжает. Ну, тут Брюман объявляет. Не идёт в счёт, этого мало. Я закричал на него, он закричал на меня. Я громче, он мне в зубы, я ему сдачи. Так и пошло, и пошло до бесконечности. Ведь оба были пьяные. Наконец, хлоп, гвардейцы. Ну тут дело известное. Руки назад в тюрьму. Господин председатель, я требую вознаграждения за убытки. Он садится. Брюман во всех пунктах подтверждает признание соучастника. Присяжные в полном недоумении уходят совещаться. Через час они выносят обоим подсудимым оправдательный вердикт, сопровождаемый целым рядом строгих внушений насчёт высокой важности таинства брака и точного разграничения допустимых законом коммерческих сделок. Брюман с супругой отправляются к своему семейному очагу. Карню возвращается в своё заведение.